«А нельзя ли, уважаемый Вениамин Аркадьевич, поговорить нам в комнате отдыха?» — сказал блондин. «Дело, с которым мы пришли, слишком серьезно и требует разговора обстоятельного». «Танюша, приготовь кофе», — приказал колдунов-секретарша. «Мне чай, если позволите», — мягко произнес блондин. Отчего же? Два кофе, один чай, — распорядился Колдунов. И секретарша, не скрывая своего удивления, скрылась за дверью. Прошу вас в комнату отдыха. Колдунов провел гостей в угол кабинета. Мягко разошлись створки, и они оказались в небольшой уютной комнате с мягкой мебелью, большим телевизором, И резным журнальным столиком. С кем имею честь, господа, и по какому вопросу, усадив гостей на угловой диван и расположившись в кресле напротив, вежливо поинтересовался Колдунов. Мы, уважаемый Вениамин Аркадьевич, посетители не совсем обычные, начал блондин. — Я, господа, догадываюсь, что вы, посетители, не совсем обычные, — согласился Колдунов. — Но хочу вас предупредить. — Потом, потом, — властно перебил блондин. — Прежде всего, позвольте представиться, Сергей Иванович Урвачев, частный предприниматель, мой друг и коллега Егор Тимофеевич Ферапонтов. При этих словах блондин, не вставая, слегка склонил голову. То же самое проделал и темноволосый. «Ага», — подумал Колдунов. «Первый ход я угадал. Теперь внимание». «Очень приятно», — произнес он и тоже слегка качнул головой. «Итак, господа». «Речь пойдет». — О комбинате, — выдержав долгий взгляд мэра, тихо сказал Сергей Урвачев. — И о вашем участии в его деятельности. Колдунов, хотя и ожидал услышать нечто подобное, крепко сжал губы и сцепил кисти рук. — Так, — снова сказал он, — но теперь голос его прозвучал с чуть заметной хрипотцой. «А ведь вас обманывают, уважаемый Вениамин Аркадьевич!» — сочувственно произнес Урвачев. «Крепко обманывают. Мы не то чтобы организация благотворительная, но в таких обстоятельствах просто не могли пройти мимо и оставить подобную вопиющую несправедливость без внимания». Мы можем вам помочь, Вениамин Аркадьевич. Причем, поверьте мне на слово, от нашего взаимного партнерства выгода будет обоюдная. Повторяю, мы не из благотворительного общества, но чувство справедливости в нас развито неимоверно. Не правда ли, Егор Тимофеевич? Рапонт с достоинством кивнул. Изучая существо дела, письменные свидетельства, аудиозаписи и видеопленки, нам поневоле пришлось проникать в детали, а в довольно, я бы сказал, неприглядные детали. Продолжал Урвачев. Вы уж извините нас, великодушно Вениамин Аркадьич, но профессия наша сродни профессии врача и священника. Нас не нужно стесняться. Но порой факты вашей биографии настолько, настолько он поднял руку и пошевелил пальцами, подыскивая нужное слово. Об этом не стоит много говорить, перебил Колдунов, наконец-то полностью овладев собой и чувствуя в себе покойную и уверенную силу. С этими людьми можно было обсуждать щепетильные проблемы без экивоков. Прямо. Важны были только их условия. И все же позволю себе становиться кое-на-каких фактах, Упрямо произнес собеседник. Горестная весть донеслась до нас. Совершенно покушение на вашего, так сказать, доверенного менеджера, господина корыстного. Колдунов подобрался. Логично бы было бы ему посочувствовать, вздохнул Урвачев. Но вот извольте посмотреть эту папочку его труды, его хобби. Хочу вам сказать честно, Вениамин Аркадьевич, была у нас мыслишка прихватить с собой записывающую аппаратуру, но по здравому рассуждению мы эту подлую мыслишку отвергли сразу. Во-первых, подло, а во-вторых, и так материала достаточно. Но... — К делу. — К делу. — Выяснили мы, что вас, говоря по-простому, надувают. Ваши 20% акций — крохи. 60 в Москве находятся в руках недостойных. Кроме того, основные потоки капиталов минуют вас непосредственно и опять-таки оседают в Москве на чужих счетах, А тут речь идет уже совершенно не о крохах. — Ваше предложение, — сухо перебил Колдунов. Предложение наше самое, что ни на есть, взаимовыгодное. Лицо Урвачева стало каменным, голос утратил мягкость. Американцу довольно 10%. Он пойдет на это, поскольку в данный момент условия ему сможете диктовать вы. Москву мы отсекаем напрочь. Все остальное в равных долях между вами и нашей фирмой. По самым скромным подсчетам, ваше благосостояние по меньшей мере утроится, без всяких усилий с вашей стороны. Как отсекаем? Это наши проблемы. Мы ведь даже не спрашиваем вас, кто и чем в Москве заправляет, не правда ли? Далее. Мы кровно заинтересованы в том чтобы ваше доброе имя не пострадало ни в малейшей степени. Ваше доброе имя — это и наше доброе имя. Вот как стоит вопрос. А кроме того, на носу выборы. Да, выборы. Машинально откликнулся Колдунов, переваривая полученную информацию. В ушах его шумело. И сейчас вы озабочены тем, как из народа сделать электорат, многозначительно заметил Урвачев. И вообще, так сказать, о Победу на выборах мы вам гарантируем, развязанным тоном пообещал Ферапонт. Хорошо, сказал колдунов, приходя в себя. Ваши условия, в принципе, серьезных возражений не вызывают. Но хотел бы оговорить вот что. Мое имя не должно прямым образом... Дорогой Вениамин Аркадьевич. Урвачев даже привстал с дивана. Неужели вы думаете, что мы такие идиоты? Конечно, конечно.